Глава 26. Волчий остров. В этой бухте калотцы мы застряли на 3 дня. Я кора держал волнением, ворон хоть и качало изрядно, но по сравнению с тем, что творилось в открытом море, у нас можно сказать, был мёртвый штиль. Народ скучал, жевал острочертевшее мясо с рыбой, раптал от воды. Хольды и часть дренгов играли в выгры, остальные скучали. Я иногда, привлекая как языкового эксперта Кнуда, расспрашивал людей. Интереса мало всё, в основном устройство их общества. Но что могли рассказать два простых рыбака, две малолетние крестьянки и совсем мелкий шкет. Деревня их была, так сказать, вилланской. По крайней мере, этот термин мне был знаком. В отличие от фригольдеров, они, так сказать, были феодально зависимы. Последний термин, конечно же, память подкинула. То есть они сдавали своему сеньору Андерсу часть выращенного и пойманного, плюс выделили в его дружину пятерых парней, купив им в складчино всякое воинское. Кстати, этот самый Никола очень хотел попасть в число этих счастливчиков, но не сложилось. За это синьор их вроде как защищал. Хм, ну, это мы видели. А также разбирал всяческие споры, благоставлял на начинании и браке и был эдаким добрым дядюшкой. Ну и при стучии являлся на зов местной большой шишки некоего Глена с невыясненным мной титулом. то был выше Глена выяснить не удалось так как следующий уровень для опрашиваемых был уже космосом и где-то там в сверкающей выси у них был местный ну я бы назвал его король господин всему а на личии последнего следовало и смолит то ли священника то ли жреца храма что стоял в соседней деревне куда жители ограбленной нами деревушки ходили по праздникам на свою они не заработали ибо храм, как я понял, дело не дешёвое, да и жрец-священник ложился на местный бюджет. Много узнал интересного, как-то иронически поинтересовался Фритив. Ну, вообще-то немало, с гордостью заявил я, например, их местную иерархию. И как это тебе поможет? ухмыльнулся развалившийся наш курок Сигмонд. Я и я это тебе расскажу. У всех есть кто-то вроде ярла. Над ярлом стоит конунг. Так устроили боги, он развёл руками. Зато я знаю, что если бы мы прошли чуть дальше, мы бы пришли в более богатую деревню с храмом их богу. Вот удивил, скривился Фритив. Это и без тебя понятно. Люди очень держатся за внешнее почитание своего бога, ставят ему большие дома, где, по их вере, он может жить, нанимают специальных жрецов, будто бы умеющих с ним разговаривать, дарят ему подарки глупцы. Можно подумать, их богу так нужны все эти роскошные ткани, золотые украшения, доспехи людских героев. Ведь если они верят, что именно их создатель создал этот мир, то будто бы все и так не его. Впрочем, он хохотнул, нам же лучше, все самое ценное в одном месте. Так и почему мы тогда не пошли в ту деревню? Наша добыча была бы больше. Глуп ты еще, Асгер, за Фритюфа ответил Сигмунд, нельзя далеко отходить от корабля. Война у нас мала к тому же большинство дренги. Если большой отряд отрежет нас от моря, здесь мы и поляжем. Я с удивлением взглянул на старшего браца, а он, оказывается, не зря проводит время с Фритефом. Жадность может погубить Асгер. Ого, да кто бы говорил? На себя посмотрите в зеркало, не хочешь? Впрочем, такие мысли держать при себе я уже научился. «Но ты учи их язык, учи!» Неожиданно покивал гривой наш Форинг. «Может, когда-нибудь он сможет нам пригодиться?» «А может, и нет!» Ухвыльнулся он в заключение. «Ну, спасибо, родной, что разрешил. Просто низкий поклон!» «Я даже изобразил кивок. Без твоего разрешения, ну вот, никак бы не смог!» На четвёртый день с утра Кнут обозрел небо, прислушался к завыванию ветра в скалах, задумчиво уставился на вход в бухту. Пожалуй, можно выходить, изрёк наконец старый кормчий. Может, подождать ещё? с сомнением почёсывая подбородок, спросил Сигмонт. Можно, конечно. Хмыкнул Кнот. «Только не ясно, сколько. Буря ушла, а насколько затянется такая погода, одному Ньорду известно». Начали готовиться к выходу. Сняли тент, благо дождь уже не лил, как из ведра. Моросил периодически и только. Народ возился, убирая свои лежбища. Возвращал на место рундуки, разбирал весла. «Как твой раб?» – спросил я Бьярни, кивнул на по-прежнему лежащего на полу Бираниного. Это не мой раб, вздохнул парняга. Извини, друг, всё забываю. Да ладно, я уже смирился, скрижетно узубами приятель. Плох, раб, рана гноится, жар, не понимаю. Он скривился, развёл руками. Вроде самая обычная рана. Проселись по местам, подняли якорь. Несмотря на изрядную качку, благополучно выскользнули сквозь довольно узкое горлышко бухты. Признаться, сердечко несколько раз ёкнуло, когда на высокой волне проходили меж угрожающих выглядящих скал. Если бы приложила всем хана, на берег никто бы не выбрался. До указанного к нудам мыса дошли быстро, под парусом с лавировкой, уложились в полдня. Ещё несколько часов искали, где приткнуться. В пару известных кнутов бухт зайти просто не могли из-за сильной волны. В результате обогнули драконий зуб в самую северную точку Вестеринда и немного прошли вдоль его западного побережья. «Здесь подождем завтрашнего утра», – объявил кормчий, когда мы, наконец, нашли подходящее место. Эта бухта тоже не отличалась удобством, но хоть не качала. Опять встали на якоре. А что, поудобнее ничего нельзя найти? донёсся недовольный голос Болли, когда якорь только плюхнулся в воду. Хотя бы на берег выйти, горячего бы сварить. Можем ещё на юг пройти, не зависим Ахмыкнут. Но ведь чем дальше сегодня уйдём, тем завтра больше возвращаться. Слушай, Кнут, подал голос я. А что тогда сейчас не пойти? Чего ждать? Можно и сейчас. иронично прищурился на меня старик. «Только смотри, какая штука получается! Драконий зуб, ты видел?» Я кивнул. «Вот от него надо держать курс ровно на север, ни вправо, ни влево. И тогда, при хорошем ветре, если с рассветом выйти к закату, увидишь верхушку трона Локи». «Так и в чем проблема?» – пожал плечами я. «Я». Если сейчас выйдем и будем идти всю ночь, то уже утром увидим этот твой трон. Трон видно и ночью, не промахнёшься, усмехнулся Кормчий. Только как я буду держать направление ночью-то? Скажи мне, раз такой умный. По кораблю прокатился смех, не громкий, поскольку парни изрядно вымотались за последние дни, а я закусил губу. Чёрт, точно. Привык, понимаете, к ГП, а сам всяким в своём времени, из-за время каботажа вдоль берегов Вестленда уже забыл принципы местной навигации. Сегмонт позвал кнут нашего фуринга. "Подъём завтра до рассвета", заявил категорично. "Надо к рассвету быть у зуба", пояснил. "Ветер косит, можем засветло до Волчьего не дойти". "А что будет, если засветло не дойдём?" Данил осичит этот голос с середины корабля. Я не узнал говорившего. "Если чуть припознимся, ничего страшного", успокоил старик. "А если не чуть?" настороженно спросил Ририк. "Тогда ты сможешь рассказать предкам, насколько велик океан?" "Мои предки умерли", насупился парень. "Значит, тебе не придётся их ждать у Хель", довольно заржал старик. Растолкали меня ещё до восхода. Подъём, лежи боки. Кнут уже не спал, крутил головой по сторонам и повсему видно торопился. Горячая еда, баня, изговорчивые девки ждут по ту сторону моря. Будете телиться, не видать вам их ни за что. Умеешь ты, старик, поднять настроение с самого утра, проворчал хмурый региона, выпутываясь из плаща и одеял. Я перегнувшись через борт, зачерпнул холодной воды, кое-как ополоснул лицо, прямо ощущаю, что только размазываю по нему грязь и кожное сало, когда мы постей дней размылись. Уже и забыл. Сживал полоской вяленого мяса до да сгрыз пару таранок. Подошёл к бочке с питьевой водой, в той едва плескалась треть. По подходящих ручьёв, речек тоже давненько не попадалось. Несмотря на появившийся запах, наполнил флягу, чтобы не бегать потом каждый раз, как пить захочется. Хватит собираться, Волчий остров сам к вам не приплывёт, подгонял кнут уже усевшись на своё место у рулевого весла. Вышли на вёслах. Ветра почти не было. Корабль раскачало на огромной океанской зыби. Эй, кнут! Крикнул я. «Ты ж говорил, что нужен хороший ветер. А это что?» «Погоди!» – ухмыльнулся старик. «Ща как из-за берега-то выйдем, по-другому заговоришь!» Мимо меньше, чем в полукилометре тянулся высокий и скалистый западный берег северной оконечности Вестленда. Наконец показался драконий зуб. Скала, по виду действительно напоминавшая клык гигантского животного, вертикально вздымающаяся из самой оконечности острова. Высоту оценить было сложно. Я бы сказал 3 или 4 высоты ворона вместе с мачтой. Как только прошли зуб, так сразу включились сильный восточный ветер, от которого до того закрывал берег Усилилось и волнение. Через борт полетели клочья морской пены. Почему не ставим парус? На корму хватайся, Бимер, руками за всё, что попадалось, притопал Сигмонт. Погоди, Форинг, я же не знаю, куда править. Надо восхода дождаться. Долго? Да я почём знаю? Кнут не зависимо, пожал плечами. Чего тянуть? Я мысленно хмыкнул. Пока вид на землю, можно смело двигать в сторону от нее. А как солнышко взойдет, курс подкорректируем. Наконец, в стране, где, по моему предположению, и был восток, небо окрасилось розовым. На фоне летевших над нами рваных клочьев грязно-серых облаков смотрелось эпично. Кнут в очередной раз достал свой круг. покрутил его в руках, что-то прикинул, безучно шевеля губами и уставившись в небо, в разрыве облаков показался маленький край шик солнечного диска. Ставим парус. Как же хорошо, что я не задейстон в этой процедуре. При таком волнении это сродни акробатике. Наконец морской ворон, хлопнув натянувшимся парусом, то вскарабкиваясь на волну, то ухая вниз в брызгах, в пене со свистом ветра в снастях, направился в атному к нуду известную точку на горизонте. «Хорошо, что не пошли в Бьорке!» — крикнул довольно, улыбаясь кормчий. «Чую, восточный ветер установился надолго. Шли бы вы сейчас на веслах против такого!» Из-за ветра задувал, что аккурат в правый борт, на левый постоянно забрыскивало. Многие парни с моего борта перебрались под противоположный, а на меня навалилась апатия. Делать ничего не хотелось. Я закутался в плащ из шкуры козла, кстати, гениальное изобретение. Длинная сальная шерсть почти не намокала, позволяя каплям скатываться, а сам он отлично защищал от ветра. облокотился спину на дышащие на волне борт вытянул ноги в морских сапогах по палубе хоть кожа сапог и была провещена и многократно промаслена всё равно постепенно начинала пропускать влагу но просочившаяся до тела вода нагревалась от кожи и не холодила а вот штаны в том месте где они уже не закрывались плащом но ещё не скрывались под глинищами намокли хоть от джимай подумал, что надо будет на будущее обзавестись ещё одним козлиным плащом да и шапкой из козлиной шкуры, какой-нибудь колпак наподобие того, что носил Робензон Крузо на картинках. Хоть и смотрится по-дурацки, но если будет защищать голову лучше, чем промокшая вязаная шапка да суконный капюшон, то плевать кто что скажет или подумает. Минуты тянулись, как мёд из ложки, сплетаясь в такие же тягучие часы. Мысли ворочались, как мухи, попавшие в тот же мёд. Поймал себя на том, что совершенно не думаю о людях, по-прежнему сидящих или лежащих под мачтой. Им выделили одеяло и оставили в покое, куда они денутся посреди океана. «Сказать, чтоб холодно!» Да нет, привык. Если не шевелиться, чтоб намокша одежда не лезла под тело, то вообще ок. К виду ходящего туда-сюда борта уже привык, как и к вантам и брасам, то прослабляющимся, то натягивающимся до состояния струны. Свист ветра, грохот волн, скрип досок. Пофигу. Вздымающиеся выше бортов пенящиеся валы застилающие горизонт Наверное, не утонем. Апатия. Сколько времени прошло, сказать трудно. Небо теперь было затянуто сплошной облачной завесой, и солнце видел только кнут благодаря своему солнечному камню. Кстати, что-то в последнее время он часто стал к нему прикладываться, проверяя в какой части горизонта заоблачное светило. Я присмотрелся к старому кормчему. Морда по-прежнему бесстрастная, да и сам о лице творяет окаменевший монумент. Вот снова повернулся, потнёс кулак к глазу. Хм, кстати, похоже смотрит куда-то почти в линию горизонта. Это что? Светило уже так низко. Приподнявшись на локтях, глянул вперёд по курсу, как раз в этот момент корабль вскарабкался на вершину очередной волны. Странно. никаких видимых ориентиров корабль вновь провалился на самое дно водяного аврага настолько глубокого что номик обвис парус уйдя в ветровую тень от волны на потом опять с хлопком расправился второй раз легко засвербило в груди когда до сознания наконец достучался тот факт что корму чи что-то долго не сверяется с местоположением светила эй А солнце-то зашло. Вокруг по горизонту разлились сумерки. Мимо меня снова протопал сапогами Сигмонт. Старик, ты же говорил, что до острова дойдём засветло, и что после заката ты не сможешь выдержать направление. В его голосе не слышалось ни угрозы, ни возмущения, но мне почему-то показалось, что брат изо всех сил старается не подавать вида. Кнут по-стариковски пожевал губами, глянул на парус, на длинный вымпел на верхушке мачты, что указывал направление ветра, зачем-то огляделся по сторонам. «Направление я и по ветру выдержу. Он весь день стабильно с востока дует. А что да засветло!» – вздохнул, поджал губы. «Ветер боковой, скорость ниже. Да и не обещал я до острова засветла. Нам бы ориентир увидеть». «Ничего, Форинг, доставлю я тебя на волчьи, не переживай!» Не знаю, долго они еще играли бы в гляделки, но тут лицо старика наконец разгладилось, на губах появилось что-то похожее на улыбку. «А вон и трон Локи, теперь-то точно дойдем!» Сигмунд обернулся. Я тоже проследил взглядом туда, куда смотрел Кнут. Вот оно как. Низкие уже тёмные тучи на горизонте, как будто чем-то подсвечивались изнутри, отчего вид картина приобретала зловещий. Ты куда нас привёл, старый? с еле уловимым страхом проговорил Сигмунд. Я его не винил. Самому что-то сделалось жутко мата. К Волчьему острову куда и шли. Или ты не знал, что у него в центре огненная гора, и это и есть трон Локки. Сигмонт не ответил, смирил старика долгим взглядом и утопал на нос. Несмотря на то, что до острова нам ещё пилить и пилить, настроение потихоньку поднималось не только у меня. Народ всё чаще стал шевелиться, поправлять одежду, некоторые парни вернулись на свои места на левом борту. Простулся я от того, что кто-то долбил меня по ноге. Асгер, смотри, какая красота, приподнявшись от Синдри, указывал рукой куда-то вперёд. Я что, заснул? Попытался пошевелиться и почувствовал, как всё тело задубило, а шею вообще свело. И только потихоньку разработав суставы, я наконец смог взглюнуть туда же. Впереди прямо из волн выростал горный массив, увенчанный высоченной конической горой, верхушка которой скрывалась в бесконечном облачном море. Где-то в глубине этого моря что-то сверкало и взрывалось. Осмотрелся. Ба! Оказывается, уже рассвело. Это что, получается, мы пилили всю ночь? Ничего себе, Астрекан обещал, что засветло управимся. Впрочем, я опять скептически оценил высоту действующего вулкана. Это же за сколько его видно? Так до ничего удивительного. Погода ничуть не улучшилась, так же холодно, мокро, и караблик бросает как скорлупку. Хочется есть, пить, мыться, забиться в какую-нибудь тёплую нору и спать беспробудно, пока все бока не отлежу и не покроюсь вековым слоем пыли. Я покосился на Кнуда. Вот ведь железный старикан, он же сутки без сменна сидит на своём месте. Интересно, корни там ещё не пустил. Наконец стали видны не только горы, но и окружающий их низкий берег. Старик уверенно повёл наш кораблик в западной части острова. Угрюмое место. Деревьев не видно, лишь голые скалы, выше в горах поблёскивает от цветами вулканического огнелитники. Как они тут живут? Народ стал готовиться к гребле. Убирали в рунду ки лишнее шмотьё. Все, кто сбежал под наветренный борт, возвращались на свои места, правда, с палубы подниматься не торопились, пока нет команды приготовиться к гребле, над бортом можно не торчать. В этот момент в середине судна поднялась качающаяся фигура. Китан. Я признаться, о людях и думать забыл. Мужик поднялся за кутанные в одеяло, как Фриц под Сталинградом, но тут же скинул их на палубу, ухватившись одной рукой за мачту, он рассматривал приближающийся остров. Было видно, как человека бьёт крупный озноб. "Эй, посадите его кто-нибудь!" крикнул с крямкнут, пока за борт не вылетел. Сидящий рядом Эрик дернулся, но, видимо, сутки в состоянии почти анабиоза и для него не прошли даром. Китон оглянулся на голос. «Боже, каким ужасом было перекошено его лицо! Глаза безумно вытращены, губы трясутся!» «Нехорошая мысль только попыталась зародиться в моем остывшем мозгу». А человек вдруг отлепился от мачты, обвел нас кругом спасителя. «Горите вы в аду, проклятые твари! Вам меня не затащить в свою преисподнюю!» Шаг к борту, и он неуклюжей рыбкой прыгнул за борт. «Черт, куда?» «Ну и дурак!» Раздался справа равнодушный голос. Я обернулся к Биярни. Мог бы жить, поживать на всём готовом, повернул ко мне отрешённо лицо парняго, пояснил. Мы рабов никогда не обижали, кормили из общего котла, одежду давали, женщину бы ему подобрали. Настроение крестьянского парня передалось и мне. В конце концов, это что? Первый погибший человек, да я сам их убивал. Будут ещё мужчины, юноши, старики, женщины, наверное. Этот не первый, и видит Вёланд не последний. Я расслабился, растекаясь по мокрой палубе. Можно поволяляться, пока не подали команду грести.